Ученик сун Цзы. Древняя пословица гласит: "Взыскуешь ума иди на запад, взыскуешь мудрости на восток". Ум и мудрость Михаил Игоревич понимал по-военному. Ум тактика обеспечивающая победу в бою. Мудрость стратегия позволяющая выиграть войну. Есть и другая философия, согласно которой наивысшая стратегия вообще избегать войн. Но это самообман. Всё человеческое существование война, и даже череда разных войн. Оборонительная за выживание, освободительная за право быть собой, гражданская с самим собой с собственной слабостью, наступательная за улучшение жизни, святая за счастье родины, то есть твоих же детей. Так он военный человек и жил, от похода к походу, от кампании к кампании. учился не падать духом при поражении, не терять голову от победы никогда-никогда, не тешить себя иллюзиями о возможности мира. Это знание одно из старейших. Оно открылось человечеству задолго до Христа, на самом восточном из востоков, в древнем Китае. Учение У-цзин ошибочно считают каноном воинской науки. Нет, это высшая философия, даже религия. И великий Сунь Цзы пророк её. Согласно его доктрине, главнокомандующий должен правильно определять ситуации, в которых первенствуют Ган, жёсткость и Джоу, мягкость. Ещё в трактате Цзыун Чан сказано: Государство процветает у того правителя, кто мягок к мягким и жёсток к жёстким. Мягкая мудрость Востока в противоположность жёсткому уму Запада учит кто не против тебя, тот с тобой. Казалось бы, какие простые и верные принципы. Но обернёшься на российскую историю и диву даёшься. Правительство почти всегда действовало наоборот. Было слишком жёстким с мягкими и слишком мягким с жёсткими. Требовало от подданных абсолютного согласия, а всех не полностью согласных объявляло врагами. Доверие общества к власти совершенно разрушено деятелями с жёстким лбом и закостеневшим мозгом, шуваловыми и толстыми, а также их оппонентами, мелютинами да константинами, у которых размягчённый мозг и лоб вообще без костей. А ведь лбом иногда нужно пробивать стены. Иметь дело с мягкими труднее. С жёсткими, договорился, обменялся крепким рукопожатием и дело сделано. Но вялая теплая ладошка либерала требует постоянного ласкания, целования и вечно норовит выскользнуть. Михаил Тарелыч очень устал. Этим и были вызваны нынешние раздраженные мысли. Танцы вокруг либералов отнимали чересчур много времени. В отличие от патриотов, которые стайны и соборны, эти, господа, все индивидуалисты, каждый требует персонального к себе внимания. Сегодня была долгая беседа с Евгением Николаевичем Воронцовым. По своему положению фигурой не великой, всего лишь председателем столичного съезда мировых судей, но несколько умных людей, в том числе действительный статский советник Воронин, сказали, что в либеральном лагере это одна из влиятельнейших фигур. Там ведь репутация важнее занимаемой должности. У левых они же розовые в отличие от ультралевых красных революционеров. функции распределены не хуже, чем в кабинете министров. Великий князь Константин у них ангел-хранитель, витающий в небесных облацах. За умы отвечает военный министр Милютин, а за совесть граф Воронцов. Притом следует учитывать, что для настоящего либерала нет коровы с вещеньем морального авторитета. Эта субстанция власти не контролируется, ибо подобно вольному эфиру остала быть требует особенно бережную, то есть мягчайшего обхождения. К Воронцову председатель Верховной комиссии специально подошёл после первой общей встречи в редакции и попросил об отдельном рандуву, чтобы выслушать мысли почтенного Евгения Николаевича без помех. Ночь вечером побеседовали в обстановке совершенно неформальной и для интеллигентного человека приятной, в директорском кабинете публичной библиотеки под книжными полками. Моральный авторитет говорил долго. Либералы всегда многословны. Разумеется, про народное представительство, которое совершенно преобразит Россию. Человеческая природа так устроена, что неуважение и недоверие побуждают личность к ухудшению, а уважение и доверие к возвышению. Горячо втолковывал ученику Сун Цзы, уберлённый благородными седиными господин, тоже ещё знаток человеческой природы. пригласив россиянку частью в управлении страной, явив готовность выслушать их мнение и учесть его при выработке правительственного курса, государство поднимет людей на принципиально новую высоту. Ещё древние римляне говорили: "Уважай гражданина, и он начнёт сам тебя уважать". А ключ к достойному обществу именно в этом в уважении людей к самим себе и друг к другу. Это ум запада, мысленно парировал Михаил Трелч. Мудрость востока учит иному: уважай всякого по мере его заслуг, ибо люди не равны, и возвысить низкого столь же плохо, как принизить высокого. Но, разумеется, не перечил, отделал вид, что записывает. На самом деле вносил поправки в график завтрашних дел. Дав мечтателю выговориться, проникновенно сказал: "А на мой взгляд, Самый первый долг власти завоевать у народа уважение, которое увы утрачено. Не требовать от общества: "Уважая меня собака, а то я тебе плёткой". Нет. Нужно доказывать делами. Я достоин вашего уважения. И в этой связи у меня к вам, дорогой Евгений Николаевич, большая личная просьба. Если я каким-то своим действием или поступком вызвал у вас (смущённая пауза) брезгливость, Напишите мне об этом прямо и не чинясь. А еще лучше придите и скажите. Двери и моего служебного кабинета, и моего дома всегда вам открыты. Больше говорить ничего и не понадобилось. Вот ключик, которым отпирается сердце любого прекраснодушного либерала. Ему не нужны ни чины, ни награды, ни культ червонцев, только штучное к себе отношение. Воронцов чуть не прослезился. Ах, если бы власть всегда говорила таким языком. Обещаю, Михаил Тарелович, что не стану тревожить вас по пустякам и даже в тех случаях, когда ваши действия вызовут у всех осуждение, буду толковать сомнения в вашу пользу. Напишу или даже приду и спрошу, каковы ваши резоны. Пусть приходит такие люди подобные градуснику, по которому можно проверять температуру общества. а что, да, народного представительства, наклонился Михаил Терелочек к собеседнику. Я не буду употреблять слов конституция и парламент, но знаете, это моя заветная цель. Сказанное останется между нами. За подобные признания я могу лишиться своего поста. Это был экспромт, родившийся после францовских слов о важности доверия. Вот мол я перед вами, дорогой Евгений Николаевич, совершенно открыт и беззащитен, и бо вижу в вас человека благородного. Какой порядочный человек не оценит такого жеста. В общем, беседа прошла отлично. К себе на большую морскую генерал возвращался пешком, чтобы проветрить утомлённый мозг перед вечерней работой с документами. Будучи человеком разумным, Михаил Ильяович Террористов, конечно, опасался, но был уверен, что время окружать себя крепкой охраной ещё не настало. Красные из Народной воли целиком и полностью зависят от поддержки розовых революционеров несколько сотен на всю Россию. Но они сильны сочувствием тысяч и тысяч воранцовых, интеллигентов, студентов, передовых барышень. Те и укроют, и помогут деньгами, и вославят героических борцов. Покушение на нового главу правительства, которое передовое общество еще ничем не раздражил, а наоборот подает ему обнадеживающие знаки, совершенно не в интересах народовольцев. Это оттолкнет от них всех союзников и сочувствующих. Разумеется, перерыв в охотничьем сезоне временный. Придется ведь кроме пряника применять кнут, серечь ган, жесткость. Но месяц, а то и два можно пожить вольно, без телохранителей. В этом Михаил Петрович был совершенно уверен. Народвольцы отнюдь не дураки, вредить себе не станут. С наслаждением вдыхая сырой февральский воздух, генерал размышлял о балансе сил в правительстве. В отличие от сферы общественной, главную проблему наверху представляли не либералы, а граф Толстой. Тайное противодействие которого с каждым днём ощущалось всё сильнее. Казалось бы, министр просвещения и обер-прокурор Синода на политический курс большого влияния оказывать не может, но Толстой руководит своими клевретами, шефом жандарма в Дрентльном и министром внутренних дел Маковым. Те, получив от председателя комиссии указания, первым делом бегут к своему покровителю Толстому, и тот решает, саботировать инициативу или нет. Маков еще ладно, он вертит хвостом на обе стороны, Но дубина Дрентельн целиком и полностью предан Толстому, а ведь у Дрентельна под началом еще и третье отделение, главный инструмент борьбы с революцией. Так далее продолжаться не может. Толстой жесток, а значит, Жао тут не годится. По счастью, кажется, есть щипцы, способные расколоть сей твердый орех. Об этих щипцах генерал и думал, когда повернул Толстому, на морскую к дому До подъезда, над которым горел фонарь, оставалось всего несколько шагов, когда навстречу Михаилу Теряльчу из темноты в круг света шагнул некто тощий, долговязый в обтрёпанном пальто и серой фуражке. Лица генерал разглядеть не успел, в глаза бросился только револьвер, неестественно огромная чёрная дыра дула. Мозг человека войны умел не только переключаться из режима ума в режим мудрости, и из состояния ган в состояние жао. Он обладал еще одним качеством. В момент физической опасности вовсе отключался. Тело начинало двигаться, словно само по себе, повинуясь инстинкту. Это драгоценное свойство не раз спасало Ларис Мелюкову жизнь в молодые годы, когда он дрался с горцами в Чечне и Дагестане. Не раздумывая, генерал качнулся в сторону, и пуля, опущенная почти в упор, прошла через борт шинели, не задев тело. Второго выстрела не последовало, потому что Михаил Терриэлч схватил руку с револьвером и вывернул кверху. На секунду он и стрелявший прижались друг к другу, и теперь лицо злоумышленника оказалось совсем близко. Она была костлявая, перекошенная, обрамленная кустистой бороденкой. «Меня пуля не берет!» — прорычал Лорис Меликов прямо в мерзкую рожу. «Меня пуля не берет!» — прорычал Лорис Меликов прямо в мерзкую рожу. Он впился бы в нее и зубами, такая его охватила ярость. Но в следующее мгновение из подъезда вылетел Джафаров, всегда дожидавшийся начальнику дверей, и сзади вцепился бородатому в горло, швырнул на земь, бешено ругаясь по-лизгински столбить ногами. — Легче, — сказал Михаил Тарелыч, — он живой, но же он. Уже подбегал жандарм, дежуривший на улице. Растяпа прошляпил террориста. Рядом могли оказаться сообщники, поэтому генерал быстро вошёл в дом. Его колотило. Ярость была направлена не на террориста, а на себя. Знаменитый умник, гордящийся умением всё рассчитывать на 10 ходов вперёд, постыднейшим образом ошибся. Революционеры не стали ждать, они наплевали на общественное мнение и нанесли удар немедленно, вопреки всякой логике и собственной пользе. Мозг снова заработал, как только дул револьвера отвернулась в сторону. С точки зрения мягкости, покушавшегося выгоднее было бы положить на месте, чтобы избежать судебного процесса и неизбежного при этом продолжительного общественного волнения. Однако Ларис Меликов велел оставить террориста живым, потому что моментально усмотрел возможные выгоды. От убитого народная воля может откреститься и тем самым сохранить симпатии розовых, но взятый живьём, стрелявший станет уликой против подпольной организации. даже если он будет молчать они почти всегда молчат через свидетелей знакомств и прочее протянется ниточка к организаторам и тогда общество увидит что для народной воли существует лишь один закон крови это покушение станет переломным пунктом борьбы за умы и сердца одна из классических моделей победоносного сражения называется удар в пустоту это когда противник наносит удар не достигший цели И тем самым открывает свой незащищённый фланг. Увы, вражеский фланг оказался защищённым. Расследование началось ещё ночью и продолжалось весь день. Личность стрелявшего установили сразу. Вы при ожиданием он назвал себя сам, некто молодецкий, 25 лет, еврейского происхождения, только что прибыл в Петербург. в связях с народной волей и вообще с революционерами никогда не замечался и не подозревался. На вопрос, кто надоумил его на злодейский умысел, с наглой ухмылкой ответил «Кто-кто? Хервман-то?» После чего сжал губы и больше рта не раскрывал. Ларис Меликов понаблюдал из-за портьера пять минут и понял, пустая трата времени. Снова ошибка. Надо было кончить мерзавца при задержании. Но раз уж так вышло... Главное быстрота, как при хирургической ампутации. За одно явится случай показать, что новая власть умеет не только приятно мурлыкать. У неё есть стальные когти при необходимости, они раздят молниеносно. Ситуация для этого была правильная. Все потрясены, все полны сочувствия к жертве ничем не спровоцированного покушения. Ждать, чтобы сочувствие переключилось на молодецкого, нельзя. В один день военно-полевой суд вынес приговор виселица, и постановил на завтра же исполнить. Вот что такое ган. Михаил Тарелович попробовал обратить несчастный инцидент на пользу дела. Сказал императору, что шеф жандармов, позволивший террористу подстеречь главу правительства прямо перед резиденцией, достоин отрешения от должности. Но оказалось, что Толстой с Дрентельным уже побывали у государя с ябедой. и свалили всё на самого председателя комиссии. Он где пренебрёг всеми рекомендациями и отказался от телохранителей, о чём Дрентельн даже подавал докладную записку. Царь выбранил Михаила Трелча и объявил, что отныне помещает его под полную опеку жандармского начальника. По всем вопросам безопасности слово Дрентельна закон. Идёт Дрентельн немедленно превратил Содняк на Большой Морской в неприступный Севастополь, ашу улицу перегородил. На первом этаже обосновался жандармский караул, который к каково не подчинялся хозяину дома. Это был самый настоящий домашний арест. Ларис Меликов пребывал в чрезвычайном раздражении и знал по себе, что не успокоится, пока не найдёт решение проблемы. Несмотря на позднее время, послал за Ворониным и не стал ходить вокруг да около. Мне известно, что Дрентельн человек лично преданный графу Толстому, это похвально. Но скажите, Виктор Аполлонович, есть ли у генерала какие-нибудь другие достоинства, кроме преданности? Воронин ответил настороженно. Александр Аманч решителен, храбр, исполнителем. Умён ли он? Я не понимаю, зачем вы, почему вы мне задаёте эти вопросы, начал сердиться чиновник особых поручений. Объясню, когда вопросы закончатся. Покажи следующий. Считаете ли вы, что в стране ведущей тяжёлую войну с хитроумным, дьявольски изобретательным, беспредельно дерзким врагом политической полиции может руководить всего лишь решительный, храбрый и исполнительный, но, судя по вашей реакции, не умный человек. Здесь разговор прервался, потому что снизу донёсся пронзительный крик, а потом что-то загрохотало. Ради бога, оставайтесь здесь, побледнев, крикнул Воронин и бросился в коридор а оттуда к лестнице. На первом этаже творилось нечто из ряда вон выходящее. Двое жандармов выкручивали руки худому и бледному человеку в растерзанном пальто. Он был бородат с воспалённым взглядом, классический террорист-фанатик. Ещё двое охранников держали его на прицеле револьверов. Капитан-начальник караула опасливо вертел в руках какой-то прямоугольный свёрток. "Пустите меня к нему, пустите!" кричал задержанный. "За что вы мне ломаете руки?" Унтер сзади зажал ему рот. "Тихо мне!" Ворвался с разбега, пробежав мимо часовых, объяснил капитан. В руках держал вот это. Я думал бомба, но для бомбы легковата и оружия при себе нет. Дайте ему говорить, велел действительный статский советник. И отпустите его. Он никогда не денется. Вы кто такой? Что вам нужно? Я Гаршин, писатель Гаршин, задыхаясь пролепетал бородатый ветеран разбитый рот. Гаршин? Всевыл от Гаршин? Поразился Виктор Аполлонович. Автор четырёх дней Но зачем вы здесь и что в свёртке? Там икона Спасителя и письмо. На случай, если меня к графу не пустили бы. Умоляю, скажите ему, ну ничего же немедленно, завтра будет поздно. Или передайте письмо с иконой. Непременно с иконой, она чудотворная. Капитан развернул свёрток. Действительно икона и листок, много понаписано. Дайте сюда. Стал спускаться по ступеням Воронин. Не могу, инструкции его пресходиться. Что если тут намазано ядом? Виктор Полонский вздохнул. Ждите, доложу. Он объяснил Ларису, что Гаршин, модный литератор весьма талантливый, был на турецкой войне добровольцем ранен, произведён за храбрость в офицеры, а опубликованный в Отечественных записках рассказ 4 дня раненым забытым на поле боя в своё время произвёл большой фурор. Скрутить — Известного писателя у меня в доме. Ох, и благодарю покорно за такую услугу! — разозлился граф. — Знаю я, какая у них адрентельная инструкция. Настроить против меня общество. Ведите писателя ко мне. Лично принесу извинения. Но начальник охраны согласился выполнить указание лишь после исполнения протокола безопасности. — Это ничего, что угодно, я на все согласен, — сказал Гаршин. Вилели раздеться догола, безропотно повиновался, дал себя вертеть щупать, рассматривать в лупу ногти. Господи, это ещё зачем? Не выдержал Вика. "По ногтями может быть яд", с важным видом объяснил капитан. "Царапните, готовы? Но в любом случае прошу зарегистрировать, что я протестовал против доступа лица, именующего себя литератором Гаршиным к его усопшему наследству". "Ну хорошо, хорошо. Одевайтесь, сударь, граф ждёт вас". После такого не наизвиняешься, — мрачно думал Воронин, ведя наверх взволнованного литератора. Но времени на извинения графу предоставлено не было. Еще с порога кабинета Гаршин зачастил. — Ваше следствие, умоляю, пощадите преступника. В вашей власти не убивать его, не отнимать человеческую жизнь. О, как! Мало ценится она человечеству всех партий. Избавив этого несчастного от казни, вы казните самую идею убийства. Она уже наделала столько горя, пролила столько крови виноватых и невиновных. Кто знает, быть может, в недалёком будущем её прольётся ещё больше. Вы сила, ваше отчество, вы государство. А государство не может вставать на одну доску с убийцами, с разрушителями государства. Простите человека убивавшего вас. Умоляю вас, умиротворите страсти. Умоляю вас ради преступника, ради меня, ради вас, ради государя, ради родины и всего мира, ради милосердного Христа. Писатель смешался растерянно всплеснув руками. Тут я должен был пасть на колени и протянуть вам икону Спаса, но у меня её отобрали. Я тогда просто поду на колени. Не вздумайте, вскричал Ларис, но было поздно. Молодой человек уже бухнулся на пол. Михаил Терелович схватил его за плечи, стал поднимать, кидая в Воронину красноречивые взгляды, означавшие: да это совершенно умылишот. Потом он усаживал расплакавшуюся просительницу в кресло, поил водой из графина, и объяснял, что право помилования принадлежит только его величеству, но что он, Ларис Меликов, со своей стороны сделает все возможное. — Правда? — Правда, — просветлил Гаршин. — И вы изложите государю мою идею про казнь не убийцы, а убийство? — Непременно, — сказал граф. — А теперь ступайте, уже очень поздно. — Господин Воронин вас проводит. Писатель вышел совершенно счастливый, благодаря и клоняясь. На секунду задержавшись, Вика шепотом спросил, — Неужто, правда, будете ходатайствовать о помиловании? — Еще не хватало, — так же тихо ответил Ларис. — В таких делах мягкость недопустима. Но пусть писатель всем расскажет, что я обещал попробовать. Проследите, чтоб болваны его не арестовали. Все испортят. Едва отбив Гаршина от жандармов, Вика усадил его на извозчика и только тогда перевел дух. Воздух пах грязным прокопчённым снегом, но чиновнику казалось, что в петербургской ночи разлиты миазмы сумасшествия. В следующую минуту безумие усугубилось. Со стороны Гороховой с грохотом и лязгом вылетела тяжёлая карета, запряжённая четвёркой лошадей. Это мычался в своём бронированном экипаже Дрентельн. Виктор Павлович тихо выругался и ретировался в дом предупредить начальника. Он еще поднимался по лестнице, и когда внизу хлопнула дверь. — Капитан, где подозреваемый? Как уехал? Почему не арестовали? Догнать и задержать! Пришлось возвращаться. — Александр Романович, уверяю вас, ничего страшного не произошло. Граф мирно поговорил с господином Гаршиным, и тот отправился домой. Его не за что арестовывать. — Милостивый государь Виктор Аполлонч! — с достоинством пророкотал бравый генерал и приосанился. Я не учу вас в вашей службе, а вы не учите меня моей. Какой адрес, угаршенного капитан? То есть как не могу знать? Адресную книгу сюда. Не нужно адресную книгу, вздохнул Воронин. Я осаждал его на извозчике и слышал, как он сказал: на Васильевский угол Малого и 18-й. Благодарю, грозно изълекавал Дрантель произвед дворец лично. — Шутка ли среди ночи врываться к председателю распорядительной комиссии? А вы, капитан, у меня отправитесь на гауптвахту! И, звеня шпорами, вышел вон. Тогда Вика продолжил подниматься по ступенькам, увидел стоящего у перила Лариса. — Зачем вы нажали адрес? — укорил тот. — Я понятия не имею, где живет господин Гаршин, — устало моловил Воронин. — Услал генерала подальше, чтобы остыл. А то он по своему обыкновению велел бы арестовать всех Гаршуных, записанных в адресной книге. Граф залился тихим смехом и долго не мог остановиться, ойкал и даже екал. Никак нельзя было ожидать отважной государственной особы подобной смешливости. А досмеявшись, уже в кабинете продолжил разговор, прерванный явлением полоумного писателя. Позвольте повторить мой последний вопрос в более жесткой редакции. «Может ли...» борьбой с революционной опасностью руководить дурак. Нет, даже не так. Хорошо ли, что в государстве, сражающемся за своё выживание, руки, он кивнул вниз, не повинуются мозгу, и ткнул пальцем в собственный лоб. Неплохо, честно признал Вика. Тогда ещё один вопрос завершающий. Как сделать так, чтобы руки подчинялись мозгу? И выжидательно воззрился на Воронина. Чиновник молчал. Михаил Тарелыч не торопил его, понимал всю трудность. Воронин внутренне затрепетал. Вот он, рубеж, когда придется выбирать, с кем ты. Наполовину принадлежать Толстому, а наполовину Ларис Меликову больше не получится. Но Лариса он сейчас смотрел, будто в первый раз. Видел не искусного интрига, на который кого хочешь обведет вокруг пальца, а... старого закалённого в сражениях полководца. Он единственный знает, как спасти своё потрепанное, сметенное войско. Так Кутузов в филях после Бородинского побоища один из всех понимал, что война ещё не проиграна. Говорить прочувствованных слов Виктор Павлович однако не стал, просто перешёл на деловой тон. Здесь, ваше сиятельство, собственно, два вопроса в одном. Во-первых, Как убрать Дрентельна, не вступив в прямой конфликт с Дмитрием Андреевичем Толстым? Лариса кивнул и сделал жест. Продолжайте. Но это только полдела. Если на место Дрентельна назначат другого, такого же... Собственно, любого, кто не будет находиться в вашем непосредственном подчинении, может возникнуть та же ситуация. Значит, вторая часть вопроса — как назначить руку, которая будет слушаться мозга? для меня было бы огромным облегчением если бы свершилось хотя бы первое тихо сказал михаил петревич пытливо глядя на вновь замявшегося чиновника сейчас в эту самую минуту решается со мной он будет или нет совершенно правильно угадал граф есть один факт побледнев заговорил воронин о нём знает только дмитрий андреевич и я Перед трагедией в Зимнем дворце в руки к Дрентельну попала схема, на которой место взрыва было помечено крестиком. Генерал не придал этому значения. — Благодарю вас, — чуть поклонился Ларис, — давая понять, что оценил всю тяжесть жертвы. — Этого совершенно достаточно, чтобы государь погнал чертова кретина с обеих должностей. — Но правильно ли я угадываю? что у вас есть идея и по второму вопросу. — Есть. Нужно назначить человека, который получит одобрение графа Толстого, но при этом не будет создавать трудностей для вас. «Кого — Кого? — скричал Лорис. — Разве такое возможно имя? Назовите имя! — Помощник Дрентельна, свитский генерал Черевин. Графу симпатичен. И сударь и наследник Черевину тоже благоволят. — Его вообще все любят. Он человек приятный, легкий. Весельчак. Но по своей природе это второй номер, который не претендует на первые роли. Ему всегда нужен руководитель. Так, так, поторопил Михаил Тельч. Воронин был всем хорош и даже превосходил, но очень уж медленно говорил. К тому же, он всего лишь генерал-майор. То есть уместно будет сделать его временно исполняющим должность. Полагаю, государь согласится, что окончательное решение по этому назначению будет зависеть от вашего сиятельства, поэтому первым номером черевен будет считать вас. Не сомневаюсь, что вы его в два счёта приручите. Граф Пристольный смотрел на Воронина своими южными бархатными глазами и ничего не говорил. Виктор забеспокоился. Так что вы думаете? Я думаю, что мне с вами, Виктор Аполлончик. Павлович... Очень повезла, тихо торжественно сказала Ларис. Воронин с поклоном ответил: "Нет, Михаил Игоревич, это России с вами. Очень повезло".